Посвящение. А.М.К. Алексей Михайлович Кутузов, 1749-1797 годы, друг Радищева, с которым они вместе учились в Пажеском корпусе, затем в Лейпциге. Кутузов рано сблизился с кругом московских масонов. После некоторого охлаждения Радищев и Кутузов возобновили в 1781 году. Философическую переписку. Любезнейшему другу, Чтобы разум и сердце произвести не захотели, Тебе оно, о сочувствиник мой, посвящено да будет. Хотя мнения мои о многих вещах различствуют с твоими, Но сердце твое бьет моему согласно, и ты мой друг.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 Ужели вещал я сам себе, природа талика скупа была к своим чадам, что от блудящего невинно сокрыла истину навеки? Уже сия грозная мачеха произвела нас для того, чтобы чувствовали мы бедствие, а блаженство не кали? Разум мой встрепетался от сия мысли, и сердце моё далеко ее от себя оттолкнуло. Я человеку нашел утешителя в нем самом, От ими завесу сочей природного чувствования и блажен буду. Сей глаз природы раздавался громко в сложении мо, Воспрянул я от унынии моего, в которые повергли меня чувствительности и сострадания, я ощутил в себе довольно сил, чтобы противиться заблуждению. И.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 Да озарит сие начало.